Глава 41. Возвращение. «Добрый вечер», — начала Элизабет. «Меня зовут Элизабет Зот, и это программа «Ужин в 6. Сидя в режиссерском кресле, Уолтер Пайн закрыл глаза и вспомнил день их первой встречи. Мимо кордона его секретарш пронеслась Элизабет в белом лабораторном халате, Стянутые на затылке волосы, звонкий голос — Она сразила его на повал. Да, привлекательности ей не занимать, но лишь сейчас до Уолтера дошло, что дело вовсе не в этом. В ее внешности сквозила уверенность, осознание своего «я». Она будто сеяла эти качества повсюду, и они, как семена, рано или поздно прорастали в окружающих. «Начну сегодняшний выпуск с важного объявления», — провозгласила Элизабет. «Я покидаю ужин в шесть» сразу после сегодняшнего выпуска. Аудитория недоверчиво ахнула. «Что?» — переспрашивали друг дружку зрительницы. «Что она сказала?» «Это мое последнее шоу», — подтвердила Элизабет. В Риверсайде хозяйка ранчо уронила на пол картонный лоток с фермерскими яйцами. «Вы шутите?» — донеслось от кого-то из третьего ряда. «Серьезно, как никогда», — произнесла Элизабет. Студию накрыло волной огорчения. Застигнутая врасплох, Элизабет повернулась к Олтеру. Тот поймал ее взгляд и ободряюще кивнул. Это единственное, что он мог сделать, не рассыпавшись в прах. Накануне вечером она без предупреждения заявилась к нему домой. Вначале он даже не собирался открывать, поскольку был не один, но на всякий случай посмотрел в глазок и увидел, что за порогом стоит она, В машине на обочине спит Мэт, а шесть-тридцать, пригнувшись, как угонщик, навис над рулем. Тогда Уолтер в тревоге распахнул дверь. «Элизабет», — с учащенным сердцебиением произнес он, — «что такое? Что случилось?» «Это Элизабет?» — переспросил обеспокоенный голос у него за спиной. «Матерь Божья! Что стряслось? И Мэт с ней? Она поранилась?» «Горит?» — вырвалась у Элизабет, которая в изумлении отпрянула. Пару секунд они стояли молча, как на сцене, будто все разом забыли свои реплики. Наконец Уолтер выдавил «Мы не хотели огласки». А Гарриет пролепетала «Пока не завершится мой развод». Тут Уолтер взял за руку Элизабет, и та от неожиданности вскрикнула, чем растревожила 6.30, который задергался и несколько раз кряду навалился на кнопку гудка, перебудив Мадлен, Аманду а также всех соседей, которые на свою беду легли спать пораньше. Элизабет приросла к порогу. «Я понятия не имела», — повторяла она. «Проворонила главное? Я слепа?» Гарри и Уолтер смотрели друг на друга, словно подтверждая. «Ну, как бы да». «Скоро мы тебе все расскажем», — пообещал Уолтер. «Но что тебя сюда привело? Сейчас девять вечера». Элизабет заехала без приглашения, чего никогда прежде не бывало. «Что стряслось?» «Все нормально», — ответила Элизабет. «Только теперь мне стыдно сказать, по какой причине я сюда нагрянула. У вас такие позитивные вести, а у меня...» «Что? Что?» «На самом деле?» — продолжала она, сходу корректируя свой ответ. «У меня тоже позитивные». Уолтер нетерпеливо замахал руками, дескать, «не томи». Я решила уйти из программы. «Что?» Олтер чуть не задохнулся. «Прямо завтра», — добавила она. «Быть не может», — вырвалась у гарриет «Я ухожу», — повторила она. По ее тону сразу стало ясно, что это решение, хоть и скоропалительное, не подлежит пересмотру. Переговоры не имели смысла. Напрасно было бы поднимать тривиальные вопросы контактов, упущенные выгоды, грядущей пустоты и неустроенности. Ее решение было окончательным, и от этого Уолтер пустил слезу. Гарри тоже узнал этот тон, и с той напускной гордостью, какую изображает мать, услышав, что ее единственное чадо решила посвятить свою жизнь весьма неприбыльному делу, тоже расплакалась. Элизабет, раскинув руки, привлекла обоих к себе. «Ужин в шесть я вела с удовлетворением и радостью», — продолжала Элизабет неотрывно глядя в камеру. «Но я решила вернуться в мир науки. Хочу воспользоваться случаем, чтобы поблагодарить вас не только за присутствие у телеэкранов». Она заговорила громче, перекрывая рокот в студии. «Но и за вашу дружбу. Общими усилиями мы многого добились за эти два года. Сотворили, даже не верится, сотни ужинов. Но ужины, милые дамы, это не главное наше достижение. Мы также творили историю». От неожиданности она даже отпрянула назад, когда зрители в знак согласия с воплями повскакали с мест. «Прежде чем уйти!» — кричала она. «Я подумала, что вам будет интересно услышать...» Она подняла руки, чтобы утихомирить аудиторию. «Кто-нибудь помнит такую миссис Джордж Филлис? Женщину, которая набралась храбрости признаться нам с вами, что мечтает стать кардиохирургом?» Пошарив в кармане передника, она вытащила какое-то письмо. «Так вот, в этом деле есть подвижки. Судя по всему, миссис Джордж, нет, простите, Марджери Филлис, не только в рекордные сроки окончила медицинское училище, но и была зачислена на медицинский факультет. Поздравляем вас, миссис Джордж. Нет, простите, Марджери Филлис. Мы ни на секунду не сомневались в ваших способностях». Заслышав эту весть, аудитория возрадовалась пуще прежнего и Элизабет невзирая на свою обычную серьезность, представила, как новоявленная доктор Филлис тщательно моет руки перед операцией и не смогла сдержать улыбку. «Но готова поспорить, Марджори согласится», Элизабет вновь заговорила громче, «что труднее всего было не вернуться к учебе, а набраться мужества, чтобы это сделать». С маркером в руке она подошла к студийному пипитру и написала «Химия есть изменения». «Когда вас начнут посещать сомнения в себе», — сказала она, поворачиваясь лицом к публике, «когда вам станет страшно, вспомните следующее. Мужество — это не корень перемен. Перемена запрограммирована в нас химически, поэтому, когда вы проснетесь завтра утром, дайте себе обещание. Не окорачивайте себя. Не слушайте чужих мнений о том, что вам по плечу, а что нет» и не позволяйте никому загонять вас в бессмысленные рамки половой принадлежности, расы, благосостояния и религии. Не давайте уснуть своим талантам, милые дамы. Планируйте свое будущее. Когда вы сегодня придете домой, задайтесь вопросом, что отныне изменится, и начинайте действовать. По всей стране женщины повскакали с диванов и забарабанили по кухонным столам, восхищаясь ее словами и в то же время страдая от ее ухода. Прежде чем покинуть студию, прокричала она, я хочу поблагодарить моего особенно дорогого друга по имени Гарриет Слоун. В гостиной дома Элизабет у Гарриет отвисла челюсть. Гарриет, выдохнула Мэтт, ты прославилась? Как вам известно? говорила Элизабет, жестами успокаивая аудиторию. В конце каждого выпуска я неизменно говорила вашим детям, чтобы они шли накрывать на стол и давали вам возможность немного побыть одной. Находить минутку для себя. Такой совет я получила от Гарриет Слоун в день нашего знакомства. И в итоге этот совет повлиял на мое решение уйти из телепередачи «Ужин в 6. Именно Гарриет рекомендовала мне использовать этот короткий отрезок времени, для того, чтобы разобраться в собственных потребностях, определить для себя магистральное направление и кое-что пересмотреть. И благодаря Гарриет все это у меня наконец-то получилось. «Ох, Пресвятая Богородица!» — пробормотала Гарриет и победнела. «Ужас какой! Теперь пань тебя убьет!» — сказала Мэт. «Спасибо тебе, Гарриет!» — продолжала Элизабет. «Спасибо вам всем!» — она кивнула в сторону аудитории. «Хочу в последний раз обратиться к вашим детям. Накрывайте на стол. А после обращусь к вам. Уделите себе минутку и кое-что пересмотрите. Бросьте вызов себе, милые дамы. Используйте законы химии, чтобы изменить существующее положение дел». И вновь публика поднялась на ноги. Аплодисменты переросли в бурю оваций. Но когда Элизабет развернулась, чтобы уйти со сцены, Всем стало ясно, что зрители не сдвинутся с места, пока не услышат заключительного слова. Не совсем понимая, как выйти из этого положения, она посмотрела на Уолтера. Тот жестом показал, что у него есть идея, и быстро написал пару фраз на карточке телеподсказки, которую поднял над головой. Элизабет кивнула и опять посмотрела в камеру. «На этом ваш курс введения в химию завершен», — объявила она. Все! Свободны.